Середина озера пошла крупными пузырями, и затем в самом его центре вздулся черный маслянистый шар и стал на глазах расти, превращаясь в мощный поток, бьющий с дна. — Чтобы общаться, гея посылает нам свою черную кровь, — прошептал Давид. Все озеро стало вдруг черным, потеряв прозрачность. Исследователи все так же лежали на спине посреди круглой чаши, которая теперь пахла нефтью, и их уши по-прежнему оставались погруженными в жидкость.